Глава восьмая До нужного места добрались к рассвету. Пассажиры летающей повозки успели подремать, выпить бодрящего отвара и съесть по паре булочек, когда неуклюжее человеческое творение плюхнулось на жесткую траву. Эдден поморщился. Телепортом было бы быстрее, но эта повозка везла не только магов, но и оборудование точные гномиевые измерители, высокочувствительные эльфийские артефакты и примитивные человеческие рамки. Тащить все это на себе не хотелось, да еще выдался шанс понаблюдать за колючей леди, устроившей им встряску. В первые минуты применения магической печати контракта на службу и готов разорвать человечку голыми руками, но за долгий путь Оценил преподнесенный ему урок. Смотри, что подписываешь, учитывая, кто и какую имеет над тобой власть, и главное, не зли начальствующего зря. Ответка может не понравиться. Впрочем, сама леди Финбах никак свое превосходство не подчеркивала. После весьма оригинальной доставки стажёра к летающей повозке девушка села в свое кресло отмеченная значком, и углубилась в бумаге. Перерыв на бодрящие отвары булочки она сделала, только закрыв папку, помеченную зеленым листом. Насколько Эдден знал, так во всех землях отмечали дела, связанные с эльфами или эльфийской магией. Леди-начальница читает его дело, очутившись на беговой тропе, Леди Аделаида сразу попросила стажера показать место исчезновения. Эддон покрутился, делая вид, что ищет, и указал точку в двадцати шагах дальше. «Странно», — подняла бровь темная, — «остаточные эманации портала ощущаются здесь» и ткнула рукой ровно туда, где действительно открывался портал. Эльф изобразил из себя ничего не понимающего дурачка и получил тычок от друга. «Что?» — шепотом возмутился он, убедившись, что вредная человечка занята изучением настоящего следа. «Не смей оскорблять будущую мать семьи», — ледяным тоном ответил Зардан. «Да какая она мать!» — фыркнул Эдан. «Я читал ее личное дело у принца». «Девица не замужем и никогда не была. Детей нет». «Будут», — уверенно сказал Дру. «Такую силу духа боги не могли запечатать в слабый сосуд». Эта уверенность побратима Эдана почему-то невероятно разозлила. «Раз она так хороша!» — злым шепотом сказал он, замечая, как ловко Магичка расставила кристаллы фиксации и уже заносила в блокнот показания «Попросись к ней в мужья». В принципе, у Дроу мужчина мог и сам предложить брак, но только один раз. Если женщина отказывала, мужчина мог попроситься в наложники или игрушки, не более. А сыну семьи Марден непозволительно идти в гарем, роняя престиж семьи. «Благодарю за совет, побратим!» Неожиданно довольным тоном отозвался Зардан, и Эдан понял, что его подоловили. Братья не могли свататься к одной женщине. Вернее, могли, в том случае, если женщина отказывала старшему. Тогда мог посвататься младший. А Зардан старше Эдана на полгода. «И когда понесешь свой меч?» Ехидно уточнил эльф, зная, что для Адроу много значат ритуалы. А вот люди придавали ритуалам куда меньше значения. Так что леди Финбах могла просто не понять, зачем телохранитель-стажера падает ниц, поднося свой меч. Зардан в ответ лишь пожал плечами. «Он заявил права на сватовство. Теперь выбор времени за ним». Адроу спешить не собирался. Он всерьез рассматривал брак с человечкой. Да, это уронит престиж его семьи, да и самому ему запретят возвращение в пещеры, но сильная умная женщина, способная родить крепких дочерей, дар лос. А ведь его ждет скорая смерть, если он вернется в семью. «Не одна чокнутая садистка, так другая». Мальчик засиделся дома, стал обузой для матери и сестер. Заордан хотел жить, поэтому внимательно смотрел на леди Финбах и прикидывала шансы на успех. «Наверное, стоит изучить правила ухаживания людей?» Аделаида бродила вокруг аномалии, вглядывалась в показания кристаллов, Вела записи, хмурилась и мрачнела. Это действительно была аномалия. Точнее, пробой. Кто-то прошил магической иглой не только пространство, но и время. Эльф угодил на острие иглы и вылетел в другой мир. А игла вернулась туда, откуда пришла, унося с собой что или кого. А может, эта игла сюда что-то принесла? Как понять, если вокруг прокола до сих пор вихрится время и пространство? Вот буквально тут, рядом с тропой, одновременно цветет пролеска весенний цветочек и осыпают лепестки дикая хризантема. А чуть подальше бусинками блестит земляника, который вообще в вулканическом пепле не место. Что-то блеснуло прямо на тропе. Лидия Финбах, не чинясь, упала на колени и присмотрелась стекло мельчайшие растёртые в пыль осколки если бы не рассветный луч она бы и не заметила эти крохи значит не просто игла здесь был стеклянный пузырёк с чем темное заклятие отлично обнаруживает кровь Аделаида встала начертила на земле нужные знаки и запела низким красивым голосом заклинания. Через минуту земля вскипела, выплеснув то, что впитала, и девушка быстро подставила чистую пробирку под образец. «Кровь! Но чья?» «Леди, позволите вам помочь?» Дроу за плечом появился неслышно. Темная не дрогнула, аккуратно убирая пробирку в саквояж. «Лаборатория справится». «Я могу определить, кому принадлежит кровь прямо сейчас», пояснил Зардан. «Здесь достаточно?» девушка указала на землю кончиком туфельки. «Вполне». Дроу подцепил кончиком кинжала немного земли, принюхался, даже попробовал на вкус и удивленно сказал. «Либо я сошел с ума, леди». Либо это кровь Эдена. Эльф, глазеющий по сторонам, был немедля призван и оцарапан. Он честно пытался сопротивляться, но печать заставила молча вытянуть руку и вытерпеть укол иглой. Аделаида спрятала очередную пробирку в саквояж и, прищурившись, сделала запись в свой блокнот. «Ваша кровь была мишенью для прокола пространства», — уверенно сказала она. «Вспоминайте, где потеряли минимум столовую ложку крови!» Эльф дернул плечом. «Дэлла! Я не теряю кровь просто так!» И все же. Легкое ранение, укус кровососа или удар в нос. Эден закатил глаза и вспомнил. Зардан вспомнил тоже. Это случилось за несколько дней до гонки. На приеме невысокая, неуклюжая девица-гномка налетела на него в толпе, ткнула локтем э -э, в самую середину его тела, и когда он невольно сложился пополам, зацепила его нос своей шляпкой. Белой нарядной шляпкой из тонкого белого фетра. Кровь впиталась моментально. Девица рыдала над испорченной модной вещичкой, и ее маменька закатывала глаза и стонала, Папенька хватался за топор. В общем, эльфы дорог вручили гномам кошель и слиняли оттуда побыстрее, забыв про пригоршню крови на белом фетре. А ведь не окрашенный материал позволил сохранить кровь без примеси. Да, мне разбили нос, холодно сказал стажёр. Кровь питалась в белый фетр. Кто разбил Живо поинтересовалась Аделаида. «Гномка. Из клана трёх топоров. Не уверен в том, что её подослали. Может, просто выкупили шляпку?» Леди Афинбах внесла данные в свой блокнот, потом снова присела и принялась осматривать землю, просеивая её через пальцы в чёрных кожаных перчатках. «Что вы ищете теперь?» Дружелюбно поинтересовался Зардан. «Если здесь уцелели остатки мишени, значит, может отыскаться кусочек стрелы», — мирно ответила девушка. Эдан поморщился и тоже опустился на тропу. «В чем-то эта леди права. Неизвестные не потрудились вычистить точку перехода, либо не думали, что младший принц может вернуться». Либо это место не даст им нужных ответов. Тем не менее, проверить нужно. Они в три пары ладони просеяли черный песок, но больше не нашли ничего. Леди Афинбах сделала запись, встала и потянулась. «Можем возвращаться в столицу. Здесь мы больше ничего не найдем», — уверенно сказала она. Мужчины промолчали полностью, соглашаясь.